Глава вторая Мы шли по слабо освещенному тоннелю Округлые стены были такими гладкими, что казались полированными. Это у меня вызывало ощущение путешествия в кроличью нору. Мой разум еще не до конца принял то, что я иду в подземелье с гигантским арахнидом в другом мире. Поэтому все происходящее в какой-то мере напоминало странный сон. Подземные коридоры извивались причудливыми змеями. А Сэйпи все вел меня по ним ориентируясь неведомым методом, пока мы не вышли в еще одно большое помещение с прозрачным куполом над головой. Яркий свет больно резанул по обожженному глазу. Когда я смогла осмотреться, то ахнула от удивления. Огромный, размером с футбольный стадион, зал был битком забит большими пауками. Они не имели человеческих черт, просто члены станоги разных видов. Пушистые пауки, похожие на птицеедов, только размером с теленка. Странные рахниды с телом формы, отдаленно похожие на человеческую. И с длинными передними лапами, имитирующими руки. И несколько десятков вообще невообразимых созданий, напоминающих одновременно гигантских крабов и пауков. С длинными шипастыми лапами и острыми когтями на концах этих лап. При нашем появлении они опустились, прижавшись брюшками к земле видимо, выражая почтение своему королю. цепи в ответ склонил голову, а я вопросительно посмотрела на него, не зная, что делать. Мужчина улыбнулся мне и заговорил со своими соотечественниками. «Люди, наконец, выполнили клятву рода и подарили нашему гнезду ту, что дарует жизнь. Я хочу, чтобы каждый из вас ее запомнил. Отныне вы будете служить ей и беречь, как вашу Аллаиду». Арахниды задрали передние лапы и зашуршали, очевидно, выражая одобрение. Но Сепи продолжил свою речь. Тем, кто сейчас в тоннелях, вы передадите эту весть и образ нашей дарующей. Дизи, как рожденный последним, будет тенью Алаиды. К нам из общей массы рахнид приблизился пушистый птициед с темно коричневым брюшком и забавными полосатыми лапами. "Для меня честь служить дарующей", проскрипел паучок и присел рядом со мной. Не зная, как на это реагировать, я наклонилась и погладила его мохнатую спинку. Волоски были немного жестковатыми, но в целом приятными на ощупь. Рахниды издали, как мне показалось, удивленный возглас, а Дизи заворчал, как довольный кот. Как вы все видите, нам очень повезло. Подарок, сделанный нам императором, поистине бесценен. Пусть рабочие подготовят нашу комнату. Дизи, позаботься, чтобы Алла ни в чем не нуждалась. Вечером заберите подношения из храма гнезда и проверьте их. «Наше дарующее – истина Его величество Он может передумать». Закончил раздавать распоряжения сейпи и повел меня в очередной коридор. Если честно, то мы прошли уже несколько километров, и я порядком устала. Длинное платье путалось в ногах, мешая передвигаться с той же скоростью, с которой двигался паук. И в какой-то момент я оступилась и полетела на полированный пол. Но сильные руки Арахнида подхватили, не позволив столкнуться с землей. «Почему ты не сказала, что устала?» Я шел бы медленнее или понес тебя, если тебе не противно ко мне прикасаться, — сказал Сэйпи, сверля меня тяжелым взглядом. Мне не противно. Я действительно устала. Если вам не тяжело, то я не откажусь от помощи, — смущаясь, — сказала я. Арахнит посмотрел на меня с нечитаемым выражением на строгом лице, а потом осторожно поднял и понес дальше. Теперь я поняла, что до сих пор Сэйпи шел, подстраиваясь под мой шаг. Как только я оказалась прижатой к прохладному телу, он развил такую скорость, что я только успевала считать повороты. За минуты мы оказались в очередной зале. В отличие от остальных, она была оборудована под проживание здесь человека. В углу стояла большая кровать с прозрачным балдахином, а рабочие пауки, ловко орудая длинными лапами, перестилали на ней перины и постельное белье. Я оценила размеры и с облегчением выдохнула. Ложа хоть и впечатлила меня, но с Эпи рядом со мной точно не поместится. Выделена была и гостиная зона с большим деревянным столом и одним удобным на вид креслом. Арахнит осторожно посадил меня на диван и, отойдя на шаг, опустился рядом. «Алла, скажи, а ты совсем меня не боишься?» Полюбопытствовал мужчина. «Не знаю. Причинить вред вы мне точно не хотите, но я никогда раньше не видела никого подобного вам». Уклончиво ответила я. В твоем мире нет арахнидов? Есть, и я их боюсь до истерики. Это крошечные неразумные хищники, не знающие жалости и пощады. Большая часть из них ядовита, поэтому их мало кто любит. Новые гнездо цивилизованы. Я не знаю пока, как к вам относиться. Но страха и отвращения, о котором тут все говорят, не испытываю. В конце концов, в моем мире благодаря этому я провела пальцем по шраму. Меня тоже презирали и боялись. «Со временем, когда привыкну к твоей энергии, я смогу это убрать», — сказал Сэппи, задумчиво глядя на меня. «А вас я не раздражаю своим присутствием?» — спросила я. «Как ни странно, нет. Дело не в печати. Такая магия на меня не действует. Просто люди меня вообще раздражают. Каждый из них мынит себя центром мироздания. А на самом деле они просто слабые и заносчивые существа. А ты другая. Я тоже еще не знаю, как к тебе относиться». Но нам предстоит провести вместе немало времени, поэтому я рад, что именно ты стала дарующей. Не хочу даже представлять стенания леди Дилейна. Грустно улыбнулся рахнит. Не хочешь представлять, но все равно пошел бы на это, чтобы спасти людей, которые презирают тебя? Не ради них, а ради своего гнезда. Люди дают нам жизнь, задумчиво сказал рахнит. Тем временем, пока мы беседовали, Дизи накрыл на стол. Он замахал забавными полосатыми лапками, приглашая пообедать. Если утром каша с мясом мне показалась вкусной, то сейчас стол буквально ломился от явств. Тут было запеченное мясо, какие-то салаты и фрукты. Я с удовольствием попробовала все, что мне накладывал Сэпи. Сам он тоже немного поел. По моему ощущению, сейчас близился вечер этого странного и трудного дня. Насытившись, я начала зевать от навалившейся усталости. Сэйпи, не спрашивая на этот раз разрешения, осторожно поднял меня и положил на кровать, укрыв одеялом. А сам разместился неподалеку. Подогнув лапы под себя, он откинулся на приподнявшееся пушистое брюшко, как на кресло, и закрыл глаза. Я долго крутилась, но сон не шел. В кровати подполз Дизи и расположился недалеко от моих рук, загадочно сверкая своими черными бусинами. Я наклонилась и стала гладить арахнида. Всегда хотела иметь пушистого питомца. А здесь вполне себе мохнатый друг, да еще и разумный. Так, поглаживая паука, я и уснула.